Глава 56. Сама Гавун, Через два дня после восхождения на вершину. Сетеля лежала в кровати, в теплом коконе, из спальников и одеял. Ее окружали деревянные стены. Краем глаза она заметила мингму, который спал в кресле в нескольких метрах от нее. Девушка попыталась повернуть голову, но тело пронзило боль. Она застонала. Из горла вырвался нечеловеческий звук. В глазах побелело. Мингма проснулся, подошел к ней и взял ее руки в свои. «Не двигайся!» «Где я?» «В самом говне. Мы обездвижили тебя, пока по воздуху не переправим в больницу. Ведь мы не знаем, какие у тебя повреждения. Вертолет уже летит сюда. Осталось недолго». «Что случилось?» От падения Сирака на горе сошла лавина. «Просто огромная!» Унесла много жизней. Тебя защитила стена на месте повешения. Твой ледоруб зацепился за мощный ледяной выступ. Это и спасло тебя. Сесили села. Во всяком случае, попыталась. А что с Заком? Он спустился? Да. Мы нашли его недалеко от стены. В расселении. Он в порядке? У него перелом ноги и сотрясение мозга. Он не помнит, что произошло. «А остальные?» Дуга и Элис все еще ищут. Мингма склонил голову. Сесили, прости меня. Дуг отправил нас вниз, в базовый лагерь. Он убедил нас, что сам поможет тебе спуститься. Буран был слишком сильным, чтобы возвращаться. Во втором лагере остался только Галден. Зря мы поверили Дугу и не расспросили его. Это моя вина». Он словно захлебнулся. Сесили жалела, что не может видеть его лицо. «Нет, Мингма, Дуг здесь ни при чем. Это все Чарльз. Он убил Элис, Галдена и Дуга. Пытался убить и меня. Это он рассказал мне об остальных. Дуг спустил лавину, чтобы убить Чарльза. Остановить его». Наступило долгое молчание. «Сесили, ты не в себе», — тихо сказал Мингма. Нет, со мной все нормально. Я своими глазами видела, как Чарльз убил Галдена. Он признался мне, что убил Элис. И не только ее, но и Ирину, и Олена, и, вероятно, Гранта. Дуг знал, что Чарльз — убийца, поэтому и пытался убрать нас всех с горы. Поэтому ты и отослал тебя. Хотел убрать всех нас с его пути. Но сейчас Чарльза нет, слава богу. Дверь открылась и комнату залил яркий свет. Она проснулась. По всему телу Сесили прокатилась дрожь. Она снова застонала и ощутила, как натянулись одеяла, когда он сел на кровать. «Сесили, ты слышишь меня?» Она всхлипнула. «Что она говорила?» — спросил Чарльз у Мингмы. У Сесили остановилось сердце. «Ничего, Чарльз, сэр». Возможно, какая-то часть шерпы все же поверила ей. «Сколько еще ждать вертолета?» «Около часа. Мистер Чарльз, вам стоило бы тоже отдохнуть? Вам надо позаботиться о руке?» «Ладно, ладно. Я просто хотел проведать нашу маленькую выжившую альпинистку». Чарльз наклонился и прошептал ей в ухо как можно тише, чтобы Мингма не услышал. «Гора никогда не убьет меня». От звука его голоса у нее скрутило желудок. Он встал и вышел. Она выждала несколько мгновений. «Мингма, я говорю правду, честное слово». «У тебя есть доказательства?» Спросил тот еле слышным шепотом. Она не ответила. Шерпа похлопал ее по руке. «Мне нужно проверить вертолет. Прошу тебя, отдыхай». «Она ничего не может доказать». В голове пульсировала боль. Перед глазами плясали искры. Элис, Галден, Дук, Ирина, Ален. Их жизни заслуживают уважения. Гора не забирала их. Их забрал Чарльз. Но кто ей поверит? Набросок четвертый. Зло на Эвересте. Реальная история Чарльза Маквея. Автор Сесили Вонг. 23 сентября падение Сирака вызвало чудовищную лавину на Манаслу, самой высокой горе из восьмитысячников. Лавину убило четырех человек. Маститого горного проводника Дуга Манерса, опытного проводника Шерпу Галдена Сонома, одной из лучших альпинисток, канадскую француженку Элис Готье и британского кинорежиссера Гранта Майлз Петерсона. А также ранило еще троих – исполнительного директора общения будущего» Закари Митчела сенсацию международного альпинизма Чарльза Маквея и меня. Но винить гору в этом нельзя. Все эти смерти, а также некоторые из более ранних, наступили от руки одного человека — Чарльза Маквея. Будучи олицетворением зла на горе, он воспользовался ослабленным состоянием жертв чтобы совершить свои подлые поступки. А чтобы скрыть свои преступления, использовал присущие местности угрозы, недостаток кислорода, зияющие пропасти, крутые обрывы. Кто знает, сколько еще человек стали его жертвой. У властей практически нет возможности расследовать эти смерти, случившиеся на высоте более 8 тысяч метров. По приезде в Самогаун Чарльз сказал мне, где лучше всего прятаться убийцы, как не в известной всем зоне смерти. Но время пряток прошло. Его страшное царствование в горах закончилось. Чарльз будет разоблачен, все увидят его истинное лицо злодея, а жертвы наконец-то обретут покой.